Часть 17. И стала смерть. Глава 1. План был на живую нитку. С другой стороны, продумывать всё пришлось почти на ходу. Плюс они не знали, сколько у них времени, пока Яра, Женьку и всех остальных, Алексей С., он же Вертун, не начнёт прокручивать через какую-нибудь высокотехнологичную мясорубку. И поэтому даже при самом блестящем исполнении оставалась немалая доля риска. И, конечно же, потому, хоть слух этого не произносилось, надежда была во многом на везение. Данька видел, что Инна осознает это. По сомкнувшимся в упрямую линию губам и нахмуренным бровям прочесть это было проще простого. И даже вода. Он постоянно напоминал себе, кто это на самом деле тут рядом с ним в неизменном белом платье с синей каймой высказывает свои суждения голосом-колокольчиком. И не слишком-то верил в происходящее. Словом, даже в глазах Девы Источника он видел тревогу. Никто никого не отговаривал. Придумывать что-то замысловатое не было времени. Именно поэтому во многом они надеялись на удачу. И несколько часов спустя, стоя с бесполезным револьвером в руке, Данька отстраненно подумал, что удача иссякла. Значит, вот так вот все для него и закончится. И никто не узнает хотя, может, Вертун как раз станет демонстрировать запись его смерти своим пленникам круглые сутки в качестве дополнительного развлечения. Впрочем, за пределы резиденции Вертуна такая запись не выйдет. В предусмотрительности этого типа можно не сомневаться. Вариантов не оставалось. Даньков скинул револьвер.